Вера, касая эти слова, выкрикнула, прижала полные белые руки к груди, постарушечи потрясла подбородком, но с места не сдвинулась, и глаза у нее были такие, словно кричала и радовалась не она, а кто-то другой. Прокричав, она сразу затихла. — Вера, — строго сказала Анна Борисовна, — это прекрасно, когда женщина дома элегантно одета, но в вашей комнате, то есть на вашей половине — «Беспорядок!» «Не успела я, голубушка, не успела!» «Опять охотно взвыла Вера. Только собралась, только собралась. А вы тут пришли, голубушка наша». «Так!» — звучно сказал Анискин. «Эдак!» Участковый трижды кашлянул, сложил руки на пузи и пошел туда-сюда вертеть пальцами. По солнцу и против солнца вертел, в разнобой и вместе — Согнутыми большими пальцами и прямыми, соединяя их подушечками и разъединяя, по-всякому вертел пальцами участковой а потом начал прицикивать пустым зубом и набычивать шею. Весь набор своих привычек и странностей показал участковый Анискин, а потом ласковыми, тихими глазами посмотрел на Веру Косую. «Чего же это ты, гражданка Косая?» — сказал он в райком партии, писала жалобу на продавщицу Миронову, что она из-под прилавка давала синтетические кофты, а сама в такой кофте обретаешься. «Не писала я жалобу!» — с криком ответила Касая, и всем телом рванулась Каня Борисны. «Это поклеп на меня! Это продавщица Дуська по злобе! Анна Борисна матушка!» Вера Касая сделала вид, что хочет кинуться Канне Борисовне на плечо, Но участковый нарочно шумно полез в карман, достав лист тетрадной бумаги, громко похрустел им. Мало того, он сердито хмыкнул и прикусил нижнюю губу. «У-у-у!» простонала Вера Касая. «Это что делается?» Мгновение она молчала, потом сразу успокоилась и проговорила задумчиво. «Во всех газетах пишут, что нельзя тому жалобу посылать, на кого жалятся. «И на райком найдем управу!» — вдруг закричала она. «И на райком найдем управу!» «Не надо находить на райком управу!» После длинного молчания мирно сказал участковый. «Это ведь не твоя жалоба в райком, а бумажка с арифметикой!» Улыбнувшись, участковый развернул тетрадный листок и показал его — Весь листок от начала до конца был исписан рукой Анискина. Цифры и числа громоздились одна на другую, стояли тесно, как в строю, и редко-редко между ними виделись короткие слова. Показав бумажку из другой стороны, чистые, участковый неторопливо спрятал ее в карман, мельком, посмотрев на Павла Косова, сказал с придыханием «А?» Когда на двух частях комнаты, разделенной нестроганной доской, наступила тихая тишина, участковый на свободе начал разглядывать часть Павла Косова. На ней ничегошеньки почти не было. Треть стола, некрашная табуретка, эмалированная миска, стакан, пустая бутылка из-под молока и фанерный чемодан с открытой крышкой. Из него высовывались старые брюки, две продранные майки и трусы-плавки. А на стенке, на двух больших гвоздях, висели брезентовый плащ, старый полушубок и хлопчатый бумажный пиджак. «Вы, Анна Борисовна, — сухо сказал участковый, — извиняйте меня за то, что встреваю в разговор. Так что молчу и слушаю, как вы ее уговариваете». Анна Борисовна поднялась с крашенного табурета. Прошлась по части комнаты Вера Косой, приостановилась. Она пока молчала, и Павел Косой, наконец, оторвался от окошка, взъерошив щетинистые волосы, положил ногу на ногу. Он был ростом много выше Веры, в сидячем положении равнялся с ней стоящей, и участковый незаметно улыбнулся. «Вот от этого можно со смеху сдуреть», — подумал он. «У толстого мужика баба беспременно тощая». У высокого — малявка, у злого — добрая, у бережливого — Вот это как так? Дорогая вера, — проникновенно сказала Анна Борисовна, — ничто больше так не унижает человека, как ложь.